Глава одиннадцатая. Ночная сорочка. Так мы лежали в кровати, то болтая, то засыпая ненадолго, и чувствуя себя настолько непринужденно и по-приятельски свободно, что Квикек даже время от времени дружелюбно вытягивал свои коричневые татуированные ноги поверх моих. Но в конце концов наши задушевные разговоры совершенно разогнали последние остатки сонливости. И мы хоть сейчас готовы были встать, несмотря на то, что заря еще не занималась, и утро было еще делом далекого будущего. У нас с ним сна не осталось ни в одном глазу. Мы даже лежать устали. И через некоторое время уже сидели, Плотно укутавшись одеялом, прислонившись к деревянной спинке кровати и тесно сдвинув наши четыре колена, над которыми низко нависали два наших носа, точно в коленных чашечках у нас, как в жаровнях, лежали раскаленные угли. Нам было очень хорошо и уютно, тем более, что на улице стоял мороз, да и не только на улице. Но и в комнате, ведь камин-то был нетоплен. Я говорю тем более, потому что только тогда можно до конца насладиться теплом, когда какой-нибудь небольшой участок вашего тела остается в холоде, ибо нет такого качества в нашем мире, которое продолжало бы существовать вне контраста. Ничего не существует само по себе». Если вы льстите себе мыслью, что вам очень хорошо и удобно всему вашему телу с ног до головы, и при том уж давно, то значит, вам уже больше нехорошо и неудобно. Но если у вас, как у нас с крикиком, сидящих в постели, кончик носа или макушка коченеет, вот тогда-то вы испытываете общее Восхитительное, ни с чем не сравнимое чувство тепла. Исходя из этих соображений, в комнате, где вы спите, никогда не следует топить. Теплая спальня — это одно из роскошных неудобств, терпимых богачами. Ведь высшая степень наслаждения — не иметь между собой и своим теплом с одной стороны — и холодом внешнего мира с другой ничего, кроме шерстяного одеяла. Вы тогда лежите, точно, единственная теплая искорка в сердце арктического кристалла. Мы уже довольно долго просидели так, поджав колени, когда я вдруг решил, что пора открыть глаза. Дело в том, что в постели днем ли, ночью ли, сплю я или бодрствую, я имею обыкновение всегда держать глаза закрытыми, дабы полнее сосредоточиться на удовольствии пребывать под одеялом. Ибо человек может до конца осознать собственную индивидуальность только тогда, когда веки его сомкнуты, будто именно тьма родная стихий нашего существа, а не свет, более привлекательный для нашей бренной оболочки». И вот, открыв глаза, я из мной созданной уютной тьмы попал в навязанный мне извне грубый мрак, неосвещенный полночь. Перемена очень резкая и довольно неприятная. Так что я отнюдь не стал возражать, когда Квикик намекнул, что, мол, неплохо было бы зажечь свет, раз уж мы все равно не спим. И к тому же он испытывает сильное желание сделать пару спокойных затяжек из своего томагавка. Надо сказать, если накануне ночью я был решительным образом против того, чтобы он курил в постели, то теперь, заметьте себе, как гибкие становятся наши твердейшие предубеждения, когда их сгибает родившаяся между людьми любовь. И мне теперь как нельзя более приятно было, что Крикки курил подле меня и даже в постели, потому что у него тогда был такой безмятежный, довольный домашний вид. Я больше уже не испытывал неоправданного беспокойства относительно хозяйского страхового полиса. Я только чувствовал живое сердечное удовольствие от того, что... Делю одеяло и трубку с настоящим другом. Накинув на плечи косматые бушлаты, мы передавали друг другу курящий сетамагавк до тех пор, пока над нами не вырос незаметно и не повис колыхаясь в свете зажженной лампы синий балдахин дыма. То ли это волнообразное колыхание увлекло мысли дикаря, прочь к отдаленным берегам, не знаю. Но он вдруг заговорил о своем родном острове. А мне очень хотелось услышать его историю, поэтому я стал настойчиво просить, чтобы он продолжил начатый рассказ. Он охотно удовлетворил мою просьбу. И хотя в то время я лишь смутно понимал смысл многих его выражений, тем не менее... Последующие открытия, сделанные мною в результате более близкого знакомства с его отрывистой фразеологией, позволяют мне теперь привести эту историю такой, какой она здесь в сжатом виде и предлагается.